Если в эпосе мы имеем дело с динамическим героем, то это еще в большей мере оправдывается на драме, которая вообще представляет из себя наиболее трудный для понимания вид искусства, благодаря одной своей особенности. Эта особенность состоит в том, что драма обычно в качестве своего материала избирает борьбу. И та борьба, которая заключена уже в главном материале, несколько затемняет ту борьбу художественных элементов, которая поднимается над обыкновенной драматической борьбой. Это очень понятно, если принять во внимание, что всякая драма, в сущности говоря, есть незаконченное художественное произведение, а только материал для театрального представления поэтому мы с трудом различаем содержание и форму в драме, и это несколько затрудняет ее понимание. Однако стоит только остановиться на этом вопросе внимательнее, для того чтобы разграничение этих двух элементов стало возможным. Для этого необходимо прежде всего распространить на драму то понимание динамического героя, о котором мы говорили выше предрассудок о том, что драма изображает характеры и что в этом заключается ее цель, давно уже должен был бы быть оставлен, если бы исследователи с должной объективностью относились к драмам Шекспира. Евлахов прямо называет мнение об удивительном изображении характеров у Шекспира старой сказкой. Фолькельт указывает по этому поводу, что Шекспир во многом отваживается идти гораздо дальше, чем допускается психологией. Но никто не вскрыл этого факта с такой исчерпывающей ясностью, как Толстой, на которого мы уже ссылались, когда был разговор о Гамлете. Именно поэтому Толстой называет свое мнение совершенно противоположным тому, которая установилась о Шекспире во всем европейском мире. Толстой совершенно верно замечает, что Лир говорит напыщенным, бесхарактерным языком, каким говорят все короли Шекспира, и шаг за шагом показывает, насколько невероятные неестественные речи и события в этой трагедии, насколько читатель не может в них верить. Как не нелепо она представляется в моем пересказе, смело скажу, что в подлиннике она много нелепее. Как на главное доказательство того, что у Шекспира отсутствуют характеры, Толстой ссылается на то, что все лица Шекспира говорят не своим, а всегда одним и тем же шекспировским, вычурным, неестественным языком котором не только не могли говорить изображаемые действующие лица, но никогда нигде не могли говорить никакие живые люди. Именно язык почитает он важнейшим средством изображения характера и совершенно прав Валькенштейн, когда говорит про мнение Толстого. Это была критика билетриста-реалиста. Но он не был только усиливает мнение Толстого, когда доказывает, что по самому существу трагедии невозможен характерный язык и что язык героя трагедии – это звучнейший и ярчайший язык, который мерещится автору. Здесь нет места для характерной детализации речи. Этим он только показывает, что в трагедии нет и характера поскольку всюду она берет человека в пределе, а характер всегда построен именно на известных пропорциях и соотношениях черт. Поэтому совершенно прав Толстой, когда указывает, что мало того, что действующие лица Шекспира поставлены в трагические положения, невозможные, не вытекающие из хода событий, не свойственные и времени, и месту, Лица эти и поступают не свойственно своим определенным характером, а совершенно произвольно. Но этим самым Толстой совершает величайшее открытие, указывая именно ту область немотивированного, которая является специфическим отличием искусства. В одной фразе он намечает истинную проблему шекспирологии, когда говорит Лица Шекспира постоянно делают и говорят то, что им не только не свойственно, но и ни для чего не нужно. Мы остановимся на примере Отелло, для того чтобы показать, насколько этот анализ правильный и насколько он может быть полезен для раскрытия не только недостатков Шекспира, но и всех положительных его сторон. Толстой говорит, что Шекспир, который заимствовал сюжеты своих пьес из прежних драм или новелл, не только не делает характеры героев более правдивыми, но, напротив, всегда ослабляет и часто совершенно уничтожает их. Так в Отелло характеры Отелло, Яго, Кассио, Эмилии У Шекспира гораздо менее естественны и живы, чем в итальянской новелле. Более естественными в новелле, чем у Шекспира, представляются поводы кремности Отелло. Яга у Шекспира сплошной злодей, обманщик, вор, корыстолюбец. Мотив его злодейства по Шекспиру есть, во-первых, обида, во-вторых, в-третьих, Мотивов много, но все они неясны. В новелле же мотив один, простой и ясный, страстная любовь к дездемоне, перешедшая в ненависть к ней и Коттелла после того, как она предпочла ему Мавра и решительно оттолкнула его. Толстой, несомненно, прав, говоря, что Шекспир совершенно умышленно опустил и уничтожил данные в новелле характеры. И можно на этой трагедии показать, насколько самый характер героя является в трагедии только протеканием объединяющего момента для двух противоположных эффектов. В самом деле, вглядимся в героя в этой трагедии. Казалось бы, если Шекспир хочет развернуть трагедию ревности, он должен выбрать ревнивого и подозрительного человека в герое, связать его с женщиной, которая давала бы сильнейший повод для ревности, и, наконец, установить между ними такие отношения, при которых ревность кажется нам совершенно неизбежной спутницей любви. Шекспир поступает как раз по обратному рецепту и выбирает материал для своей трагедии, полярно противоположный тому, который облегчал бы разрешение его задачи. Отелло от природы не ревнив, напротив, он доверчив, заметил Пушкин и совершенно справедливо. Доверчивость отела есть одна из основных пружин трагедии. Все удается именно потому, что Отелло слепо доверчив и что в нем нет ни одной черты ревнивца. Можно сказать, что весь характер Отелла построен как полярно противоположный характеру ревнивца. Совершенно по тому же способу строит Шекспир характер Дездемоны. Эта женщина – полная противоположность тому типу женщины, которая могла бы дать повод для ревности. Многие критики даже находили в этом образе слишком много идеального и небесного. И, наконец, самое важное. Любовь Отелла и Дездемоны представлена в таком платоническом, в таком голубом свете, что один из критиков истолковал некоторые намеки в пьесе так, что Отелла и Дездемона не были связаны настоящим браком. Именно здесь достигает своего апогея трагический эффект, когда неревнивый Отелло убивает из ревности незаслуживающую ревности Дездемону. Если бы Шекспир поступил по первому рецепту, получилась бы обыкновенная пошлость, как получилась она из пьесы Арцебашева «Ревность», когда автор изобразил драму, в которой ревнивый и подозрительный муж ревнует, готовую каждому отдаться жену и когда отношения между супругами всецело освещены со стороны общей спальни. Тот полет тяжелее воздуха, с которым сравнивает исследователь произведения искусства, с полным торжеством осуществляется в отелло, потому что мы видим, как эта трагедия сплетена из двух противоположных элементов, как она все время вызывает в нас два совершенно полярных аффекта, как каждая реплика и каждый шаг действия одновременно втягивает нас глубже в низость измены и поднимает нас выше в сферу идеальных характеров, и именно столкновение и катартическое очищение этих двух противоположных аффектов и составляют основу трагедии. Толстой совершенно прав, когда указывает, что великое мастерство изображения характеров приписывается Шекспиру из-за одной его особенности. Особенность эта заключается в умении вести сцены, в которых выражается движение чувств, как ни неестественное положение, в которые он ставит свои лица, как не свойствен им тот язык, которым он заставляет говорить их, как не безличны они – самое движение чувства. Увеличение его, изменение, соединение многих противоречащих чувств выражается часто верно и сильно в некоторых сценах Шекспира. Именно это умение давать изменения чувства и составляет основу того понимания динамического героя, о котором мы говорили только что. Гёте, сопоставляя две фразы «Леди Макбет», которая говорит один раз «Я кормила грудью детей», и о которой после говорится «У нее нет детей», замечает, что это есть художественная условность и что Шекспир заботился о силе каждой данной речи. Поэт заставляет говорить своих лиц в данном месте именно то, что тут требуется. Что хорошо именно тут и производит впечатление, не особенно заботясь о том, не рассчитывая на то, что оно может быть будет в явном противоречии со словами, сказанными в другом месте. И Гёте совершенно прав, если иметь в виду логическое противоречие слов. Можно привести бесчисленные примеры из драм и комедий Шекспира, которые покажут с наглядностью, что характеры в них всегда развертываются динамически, в зависимости от конструкции всей пьесы, и что они всецело оправдывают правила Аристотеля. Фабула есть основа и как бы душа трагедии, а за ней уже следуют характер. Мюллер совершенно справедливо указывает на то, что комедии Шекспира отличаются от древнеримской комедии с ее неизменным параситом хвастливым воином, сводней и другими застывшими масками, но он не учитывает того, что То широкое и вольное изображение характеров, которое ставил в заслугу Шекспиру Пушкин, имеет совершенно не ту цель, чтобы приблизить героев к действительным людям и к полноте реальной жизни, а совсем другую, именно усложнить и обогатить развитие действия и трагический узор. В сущности говоря, всякий характер неподвижен, и когда Пушкин говорит про Мольера, что у него лицемер волочится за женой своего благодетеля, лицемерия принимает имение под хранение, лицемеря спрашивает стакан воды, лицемеря, то этим он выражает истинную сущность всякой трагедии характера. Поэтому, когда Мюллер подходит вплотную к выявлению вопроса о взаимоотношении характеров и фабулы в английской драме, он должен признать, что интрига была моментом определяющим, а характеры зависимым вторичным в процессе творчества. По отношению к Шекспиру это может звучать ересью. Тем любопытнее на примерах именно из Шекспира показать, что даже и он подчинял, по крайней мере иногда, свои характеры фабули. И когда он вслед за Роли пытается из технической необходимости понять, почему Корделия отказывается выразить отцу свою любовь словами, он впадает в то же самое противоречие, которое нами уже указывалось, когда мы говорили о попытке технически объяснить то, или иное немотивированное явление в искусстве, которое на самом деле есть не только печальная необходимость, вызванная техникой, но и радостное преимущество, сообщаемое формой. И если мы обратим внимание на тот факт, что сумасшедшие говорят у Шекспира обыкновенной прозой, что прозой же бывают написаны письма, что также изображен бред Леди Макбет, мы увидим, насколько случайна связь между языком и характером действующих лиц. Здесь важно пояснить одно существенное различие, которое существует между романом и трагедией в этом отношении. И в романе мы часто встречаемся с тем, что характеры действующих лиц развернуты динамически исполнены противоречий и развиваются как конструктивный фактор который видоизменяет все события или наоборот как фактор сам испытывающий деформацию со стороны другого главенствующего фактора такое внутреннее противоречие мы найдем всегда в романах достоевского которые одновременно протекают в двух планах – в самом низменном и в самом возвышенном, где убийцы философствуют, святые продают свое тело на улице, отцы-убийцы спасают человечество и так далее. Однако в трагедии это же явление имеет совсем другой смысл. Для того, чтобы нам разобраться и понять, особенность структуры трагического героя, нужно принять во внимание то, что сказано выше о драме вообще. Всякая драма в основе своей имеет борьбу, и возьмем ли мы трагедию или фарс, мы всегда увидим, что их формальная структура совершенно одинакова. Везде есть известные приемы, известные законы, известные силы, с которыми борется герой. И только в зависимости от выбора этих приемов мы различаем разные виды драмы. Если трагический герой с максимальной силой борется против абсолютных и непоколебимых законов, то герой комедии борется обычно против законов социальных, а герой фарса против физиологических. Герои комедии нарушают социально-психологические нормы, обычаи, привычки. Герои фарса нарушают социально-физические нормы общественной жизни. Поэтому область фарса, как в лизистрате Аристофана, очень легко и охотно имеет дело с эротикой и пищеварением. Животность человека Вот с чем играет все время фарс. Но его формальная природа остается все же чисто драматической. Во всякой драме мы имеем, следовательно, ощущение известной нормы и ее нарушения. Структура драмы в этом отношении совершенно напоминает структуру стиха, где мы имеем с одной стороны известную норму, размер и систему отклонения от него. Герой драмы, поэтому и есть драматический характер, который все время как бы синтезирует эти два противоположных аффекта. Аффект нормы и аффект нарушения. И потому герой все время воспринимается нами динамически, не как вещь, а как некоторое протекание или событие. И это становится особенно очевидным и ясным, если мы рассмотрим отдельные виды драмы. Валькенштейн прав, когда видит отличительный признак трагедии в том, что ее герою присуща максимальная сила, и вспоминает, что древние называли трагического героя неким духовным максимумом. Поэтому для трагедии характерен максимализм, нарушение абсолютного закона, абсолютной силой героической борьбы. Как только трагедия сходит с этих вершин и отказывается от максимализма, она сейчас же превращается в драму и теряет свои отличительные черты. Совершенно неправ Гебель, который объяснял положительное действие трагической катастрофы, тем что когда человек весь в ранах, убить его значит исцелить. Выходит так, что когда трагический поэт ведет на гибель своего героя, он дает нам удовлетворение так же точно, как человек, который расстреливает мучающееся и смертельно раненное животное. Это совершенно неверно. Гибель мы ощущаем не как приносящую избавление герою, и герой ко времени катастрофы не кажется нам человеком, который весь в ранах. Трагедия производит удивительный катарсис, который совершенно явно дает эффект, прямо противоположный тому, который заложен в ее содержании. В трагедии высший момент и торжество зрителя совпадают с высшим моментом гибели героя, И это ясно указывает нам на то, что зритель воспринимает не только то, что герой, но еще нечто сверх этого. И поэтому Гебель был глубоко прав, когда указывал, что катарсис в трагедии обязателен только для зрителя и вовсе не необходимо, чтобы герой трагедии сам дошел до внутреннего примирения. Удивительную иллюстрацию к этому мы находим в развязке шекспировских трагедий, которые все кончаются почти на один манер. Когда катастрофа уже свершилась, герой погиб непримиренным и сейчас над его трупом кто-либо из действующих лиц кратко возвращает внимание зрителя ко всему тому кругу событий, через которое пронеслась трагедия и как бы собирает пепел трагедии перегоревший в катарсисе когда зритель слышит в рассказе горацио краткое перечисление тех ужасных событий и смертей которые только что пронеслись перед ним он как бы видит второй раз ту же самую трагедию но только лишенную своего ржала и яда и эта разрядка дает ему время и повод для осознания своего катарсиса. Когда он сопоставляет свое отношение к трагедии, как она дана в развязке, столько что пережитым впечатлением о трагедии в целом. Трагедия есть буйство максимальной человеческой силы, поэтому она мажорна. При зрелище титанической борьбы чувство ужаса сменяется чувством бодрости, доходящим до восторга. Трагедия обращается к подсознательным стихийным тайным силам, скрытым в нашей душе, и они пробуждаются. Драматург как бы говорит нам «Вы робки, нерешительны, послушны обществу и государству. Посмотрите же, как действуют сильные люди». Посмотрите, что будет, если вы поддадитесь своему честолюбию, или сладострастию, или гордости, и так далее, и так далее. Попробуйте последовать в своем воображении за моим героем. Неужели это не соблазнительно дать волю своей страсти? Здесь дело изображено слишком просто. Но в этом, несомненно, заключена некоторая часть правды, потому что трагедия действительно вызывает к жизни наши самые затаенные страсти, но она заставляет протекать их в гранитных берегах совершенно противоположных чувств, и эту борьбу она заканчивает разрешающим катарсисом. Сходное построение имеет и комедия которая свой катарсис заключает в смехе зрителя над героями комедии. Здесь совершенно явно разделение зрителя и героя комедии. Герой комедии не смеется. Он плачет, а зритель смеется. Получается явная двойственность. В комедии герой печален, а зритель смеется. Или наоборот. В комедии может быть печальный конец для положительного героя, а зритель все же торжествует. На сцене победил Фамусов, а в переживаниях зрителя – Чацкий. Мы не станем сейчас изыскивать те специфические особенности, которые отличают трагическое от комического и драму от комедии. Многие авторы совершенно правы, утверждая, что по существу эти категории и не суть категории эстетические, но что комическое и трагическое возможно и вне искусства. Для нас сейчас важно только показать, что поскольку искусство пользуется трагическим, комическим и драматическим, оно везде подчиняется формуле катарсиса, проверка которой Нас сейчас занимает. Бергсон совершенно точно определяет задачу комедии, считая, что в комедии изображается отступление действующих лиц от принятых норм социальной жизни. По его мнению, смешон может быть только человек. Если мы смеемся над вещью или над зверем, то мы принимаем его за человека, гуманизируем его. Смех необходимо нуждается в социальной перспективе. Он невозможен вне общества, и, следовательно, опять комедия раскрывается перед нами как двойное ощущение известных норм и отступлений от них. Эту двойственность комедийного героя правильно отмечает Валькенштейн, когда говорит «Особенно сильный эфир производит смешная остроумная реплика, когда ее дает лицо смешное. Сила Шекспира в изображении Фальстафа именно в этом сочетании трус, обжора, бабник и тому подобное, и великолепный шутник. И совершенно понятно, почему всякая шутка Фальстафа уничтожает в катарсисе смеха всю пошлую сторону его натуре. Бергсон видит вообще начало всего смешного в автоматизме, в том, что живое отступает от известных норм. И когда живое ведет себя как механическое, это и вызывает наш смех. Гораздо более интересны те результаты исследования остроумия, юмора и комизма, к которым пришел Фрейд. Нам представляется несколько произвольным его энергетическое толкование всех трех видов переживаний, которое сводит их в конечном счете к известной экономии, к затрате энергии, но если оставить в стороне это энергетическое толкование, нельзя не согласиться с величайшей точностью фрейдовского анализа. Для нас замечательно то, что анализ этот вполне отвечает найденной нами формуле катерсиса, как основе эстетической реакции. Остроумие для него – двуликий янус, который ведет мысль одновременно в двух противоположных направлениях. Такое же расхождение наших чувств, восприятий отмечает он при юморе и при комизме. И смех – возникающий в результате подобной деятельности, является лучшим доказательством того разрешающего действия, которое остроумие оказывает на нас. То же самое отмечает Гаман, что для комического остроты первым долгом требуется новизна и оригинальность. Остроту почти никогда нельзя слышать два раза, А под оригинальными людьми мы в особенности подразумеваем остроумных, так как скачок от напряжения к разряду бывает ведь совершенно неожиданным, не поддающимся учету. Краткость душа остроты. Ее сущность именно во внезапном переходе от напряжения к разряду. Также точно обстоит дело со всей той областью, которую в научную эстетику. Вел Разенкранц. автор работы «Эстетика безобразного». Как верный ученик Гегеля, он сводит роль безобразного к контрасту, который должен оттенить положительный момент или тезис. Но это глубоко неверно, потому что, как правильно говорит Лоло, безобразное может войти в искусство на том же основании, что и прекрасное. Описанный и воспроизведенный в художественном произведении предмет может сам по себе, то есть вне этого произведения, быть безобразным или безразличным. В известном случае даже должен быть таким. Характерным примером являются все портреты и реалистические произведения вообще. Факт этот хорошо известен и идея не нова. Нет такой змеи, приводит он слова Буало, нет такого гнусного чудовища, которое не могло бы нравиться в художественном воспроизведении. То же самое показал Вернон Ли, ссылаясь на то, что красота предметов часто не может быть прямо внесена в искусство. Величайшее искусство, по ее мнению, искусство Микеланджело. Часто дает те тела, красота строения которых омрачена бросающимися в глаза недостатками. Наоборот, в любой выставке и банальнейшей коллекции можно найти дюжину предметов обратного, то есть получить возможность легко и убедительно констатировать красоту самой модели, которая внушала, однако, посредственные и плохие картины или статуи. Причину этого она совершенно справедливо видит в том, что настоящее искусство перерабатывает то впечатление, которое в него привносится. Трудно подыскать пример более подходящий под нашу формулу, чем эстетика безобразного. Вся она ясно говорит о катарсисе, без которого наслаждение ею было бы невозможно гораздо труднее показать, как подходит под эту формулу тот средний тип драматического произведения, который обычно принято называть драмой. Но и здесь можно показать на примере чеховских драм, что этот закон совершенно верен. Остановимся на драмах «Три сестры» и «Вишневый сад». Первую из этих драм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 только конструктивным художественным фактором, а не предметом реального желания, пьеса производит не комическое, а глубоко драматическое впечатление. Критики на другой день после представления этой пьесы писали, что пьеса несколько смешит, потому что в продолжении четырех актов сестры стонут в Москву, в Москву, в Москву, между тем, как каждая из них могла бы прекрасно купить железнодорожный билет и приехать в ту Москву, которая, видимо, ей совершенно не нужна. Один из рецензентов прямо называл эту драму драмой железнодорожного билета, и он по-своему был правее, чем такие критики, как Измайлов. В самом деле, автор, сделавший Москву центром притяжения для сестер, казалось бы, должен мотивировать их стремление в Москву хоть чем-нибудь. Правда, они провели там детство, но оказывается, ни одна из них Москвы совершенно не помнит. Может быть, они не могут поехать в Москву, потому что они связаны какими-нибудь препятствиями, но и это не так. Мы решительно не видим никакой причины, почему бы сестрам не решиться на этот шаг. Наконец, может быть, они стремятся попасть в Москву по другой причине. Может быть, как это думают критики, Москва олицетворяет для них центр разумной и культурной жизни. Но и это не так. Потому что ни одним словом в пьесе об этом не говорится. И напротив. Для контраста дано совершенно реальное и отчетливое стремление в Москву их брата, для которого Москва есть не мечта, а совершенно реальный факт. Он вспоминает университет, он хотел бы посидеть в ресторане Тестова, но этой реальной Москве Андрея совершенно умышленно противопоставлена Москва трех сестер. Она остается немотивированной как немотивированной остается невозможность для сестер попасть туда. И, конечно, именно на этом держится все впечатление драмы. То же самое в драме «Вишневый сад». И в этой драме мы никак не можем понять, почему продажа «Вишневого сада» является таким большим несчастьем для Раневской. Может быть, она живет постоянно в этом «Вишневом саду» но мы узнаем, что вся жизнь ее растрачена по заграничным скитаниям, и она жить в этом имении не может и никогда не могла. Может быть, продажа означает для нее разорение? Но и этот мотив устранен, потому что нематериальная нужда ставит ее в драматическое положение. Вишневый сад для Раневской, как и для зрителя, остается столь же немотивированным элементом драмы, как «Москва для трех сестер». И вся особенность драматического построения в том и заключается, что в ткань совершенно реальных и бытовых отношений вплетается какой-то и реальный мотив, который начинает приниматься нами также за совершенно психологически реальный мотив, и борьба этих двух несовместимых мотивов и дает то противоречие, которое необходимо должно быть разрешено в катарсисе и без которого нет искусства. В заключение нам представляется нужным очень кратко и на полуслучайных примерах показать, что та же самая формула применима и во всех других искусствах а не только в поэзии. Мы все время ведем наше рассуждение исходя из конкретных примеров литературы, но все время распространяем наши выводы и на все другие области искусства. Всего ближе сюда подходит театр, так как уже рассмотрение драмы только наполовину принадлежит литературе. Однако легко показать, что и вторая половина театра, понимаемая в узком смысле как игра актеров и спектакль, всецело оправдывает эту формулу. Основу этого наметил Дидро в знаменитом «Парадоксе об актере» при анализе актерской игры. Он показал с предельной ясностью, что актер испытывает и изображает не только те чувства, которые испытывает действующее лицо, но расширяет эти чувства художественной формой. «Но позвольте», — возразят мне, — «а эти звуки скорбные, так полные жалобы тоски, которые мать исторгает из глубины своего существа, которые с такой силою потрясают мою душу, разве их дает неподлинное чувство?» Их вызывает не отчаяние? Нисколько. И вот доказательство. Они, эти звуки, размеренные, они входят составную частью в систему декламации. Будь они хоть на двадцатую долю четверти тона ниже или выше, они уже были бы фальшивы. Они подчинены некоему закону единства. Они определенным образом подобраны и гармонически размещены. Они содействуют разрешению определенно поставленной задачи. Он знает с совершенною точностью, в какой момент вынет платок и когда потекут у него слезы. Ждите их при определенном слове, на определенном слоге, ни раньше, ни позднее. Актерское творчество называет он патетической гримасой, великолепным обезьянством. Это утверждение парадоксально только в одном. Оно было бы верно, если бы мы сказали, что крик отчаяния матери на сцене, конечно, заключает в себе и подлинное отчаяние. Но не в этом торжество актера. Торжество актера, конечно, в том размере, какой он придает этому отчаянию. Дело здесь вовсе не в том, чтобы задача эстетики сводилась, как шутил Толстой, к требованию, чтобы писали казнь и чтобы было как цветочки. Казнь и на сцене остается казнью, а не цветочками. Отчаяние остается отчаянием но оно разрешено через художественное действие формы. И поэтому очень может быть, что актер не испытывает до конца исполна тех чувств, которые испытывает изображаемое им лицо. Дидро приводит замечательный рассказ. Мне очень хочется рассказать вам, как актер и его жена Ненавидевшие друг друга вели на театре сцену нежных и страстных любовников. Никогда еще оба актера не казались такими сильными в своих ролях. Вызвали сцену долгие рукоплескания портера и ложь. Десять раз прерывали мы эту сцену аплодисментами, криками восхищения. И дальше Дидро приводит длинный диалог, в котором актеры по пьесе обмениваются репликами, полными любви, а шепотом про себя, бранью и упреками. Как говорит итальянская пословица, если это и неверно, то зато это хорошо выдумано. И для психологии искусства это имеет то существенное значение – что указывает на двойственность всякой актерской эмоции. И Дедро совершенно прав, когда говорит, что актер, кончая играть, не сохраняет в своей душе ни одного из тех чувств, которые он изображал, их уносят с собой зрители. К сожалению, до сих пор на это утверждение принято смотреть как на парадокс. И ни одно достаточно обстоятельное исследование не вскрыла психологии актерской игры, хотя в этой области психология искусства гораздо легче могла бы справиться с задачей, чем во всех остальных. Однако есть все основания полагать заранее, что это исследование, независимо от своих результатов, подтвердило бы ту основную двойственность актерской эмоции на которую указывает дедро, и которая, как нам кажется, дает право распространить и на театр формулу катарсиса. В области живописи удобнее всего показать действие этого закона на том стилистическом различии, которое существует между живописью в собственном смысле слова и искусством рисунка или графикой со времен исследования Клингера, это различие сознается всеми с достаточной ясностью. Вслед за Христиансеном мы склонны видеть это различие в различном толковании пространства в живописи и в графике. В то время как живопись уничтожает плоский характер картины и заставляет нас все помещенное на плоскости воспринимать пространственно истолкованном виде, рисунок, изображая даже трехмерное пространство, сохраняет при этом плоский характер листка, на который нанесен рисунок. Таким образом, впечатление от рисунка у нас всегда двойственное. Мы воспринимаем с одной стороны изображенное в нем как трехмерное, с другой стороны мы воспринимаем игру линий на плоскости, и именно в этой двойственности заключена особенность графики как искусство. Уже Клингер показал, что графика в противоположность живописи очень охотно пользуется впечатлениями дисгармонии, ужаса, отвращения, и что они имеют положительное значение для графики. Он указывает, что в поэзии, драме и музыке позволительны и даже необходимы такие моменты. Христиансен совершенно правильно разъясняет, что возможность привнесения таких впечатлений заключается в том, что ужас, исходящий от предмета изображения, разрешается в катарсисе формы. Должно произойти преодоление диссонанса разрешение и примирение. Я хотел бы сказать катарсис, если бы прекрасное слово Аристотеля не сделалось непонятным от множества попыток его истолкования. Впечатление страшного должно найти свое разрешение и очищение в моменте дионисийского подъема. Ужас не изображается ради него самого. Но как импульс для его преодоления, и этот отвлекающий момент должен обозначать одновременно и преодоление и катарсис. Эта возможность катарсиса в ценностях форм иллюстрируется на примере рисунка Палайло Борьба мужчин, где ужас смерти без остатка превзойден. И растворен в Дионисийском ликовании ритмических линий. Наконец самый беглый взгляд на скульптуру и архитектуру легко покажет нам, что и здесь противоположность материала и формы часто оказывается исходной точкой для художественного впечатления. Вспомним, что скульптура пользуется почти исключительно для изображения человеческого и животного тела металлом и мрамором. Материалами, казалось бы, наименее подходящими для того, чтобы изображать живое тело, тогда как пластические и мягкие материалы были бы лучше способны передать его. И в этой неподвижности материала художник видит лучшие условия, для отталкивания и для создания живой фигуры. И знаменитый Лаокоон, который кричит в размалеванной скульптуре, есть лучшая иллюстрация той противоположности форм и материала, из которой исходит скульптура. То же самое показывает пример готической архитектуры. Нам кажется замечательным тот факт, что художник заставляет камень принимать растительные формы, ветвиться, передавать лист и розу. Нам кажется удивительным и то, что в готическом храме, где ощущение массивности материала доведено до максимума, художник дает торжествующую вертикаль и добивается того эффекта, что храм весь стремится к верху весь изображает порыв и полет ввысь. И самая легкость, воздушность и прозрачность, которые архитектурное искусство извлекает в готике из тяжелого и костного камня, кажутся лучшим подтверждением этой мысли. Весьма показательно описание Кёльнского собора. В этом стройном расчленении переплетенных арками точно паутиной высоких сводов видна та же смелость, какая поражает нас в рыцарских подвигах. В нежных их очертаниях тоже мягкое теплое чувство, которым веет от любовных рыцарских песен. И если эту смелость и эту нежность художник извлекает из камня, он подчиняется тому же самому закону, который заставляет его устремить вверх тянущий к земле камень и в готическом соборе создать впечатление летящей вверх стрелы. Имя этому закону – Катарсис. И именно он, а не что-либо другое, заставил старинного мастера на соборе Парижской Богоматери поместить уродливые и страшные изображения чудовищ, блистательные химеры, без которых храм был бы невозможен.